126. Матерь Агни-йоги Когда натиск стихи становится особенно сильным, в эти моменты отбрасывается всякое стороннее мышление и повторяется обращение к Владыке, и мысли сосредоточиваются только на нем. Это будет мощной защитой от хаоса. Это поможет удержать равновесие.